Глава двенадцатая Сказал Сларти Бартфаст Слушайте и наблюдайте Над древним крикитом Сгустилась ночь Небо было пусто и черно Сквозь мрак виднелись лишь огни Ближнего городка Ветерок приносил оттуда мирные Бытовые звуки Сларти Бартфаст Форд и Артур Остановились под ароматно пахнущим деревом Присев на корточки, Артур ощутил под ладонями инфо-иллюзии почвы и травы, размял их между пальцами. Почва производила впечатление тяжелой и вязкой, трава была упругой. Что не говори о крекит, казался приятным во всех отношениях местечком. Однако на взгляд Артура абсолютно черный небосвод придавал всему идиллическому...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 выдохнул Слартибартфаст голосом призрака. Артур, погруженный в мысли об Эссексе и Ирландии, на миг растерялся. Затем, вернувшись к реальности, осознал, что все равно не понимает, куда клонит старец. «Кто?» – переспросил он. Повелители крикита?» – повторил Слартибартфаст. Если и раньше он изъяснялся тоном призрака, то теперь это был вообще некий сильно простуженный житель Аида. Артур уставился на компанию фермеров, пытаясь свести воедино крохи информации, которыми располагал. Безусловно, это были не земляне, хотя все различия состояли в чуть-чуть слишком высоком росте, излишней худобе, угловатости и бледной, почти белой коже. Но в общем и целом они смотрелись довольно приятно. Правда, в них проглядывала некоторая чудаковатость. Не хотел бы Артур ехать с ними в одном купе?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 произнес Артур, глубокомысленно морча лоб, чтобы никто не усомнился в маневренности его извилин. «Угу!» «А вот это!» — сказал Сларти Бартфаст, перейдя на загробный хрип и указывая на компанию крик-китян, которые удалялись в сторону города. «Те самые, из кого все началось!» «А случится это сегодня. Пойдемте за ними и посмотрим сами!» Тихо проскользнув под ветками, они поднялись вслед за веселой компанией по тропке в гору. «Против инстинкта не попрешь. Наши герои невольно двигались опасливо, даже воровато. Хоть и знали, что с тем же успехом могли трубить в трубы и вопить оту. инфо это бы не спугнуло». Артур обратил внимание, что двое крикетян завели новую песню, милую романтическую балладу, которая словно парила в прохладном ночном воздухе. Услышу ее Маккартни, она мигом подарила бы ему Кент и Сусикс и позволила бы всерьез задуматься о приобретении Хэмпшира. «Ты наверняка знаешь, что сейчас произойдет», — сказал Слортибартфаст Форду. «Я?» — изумился Форд. «Откуда? Ты разве не изучал в школе древнюю историю галактики?» «Моя киберкабинка была позади Зафода», — пояснил Форд. «Это очень отвлекало, хотя я узнал немало сногсшибательных вещей».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 но тут он поднял глаза на ужасающе голый небосклон и остро ощутил всю важность этой детали. При взгляде на это небо мерещилось, будто ты один-одинешенек во Вселенной. Артур поделился своим впечатлением с друзьями. «Нет», — сказал Сларти Бартфасту, «скорее шаг. Жители Крикита никогда не восклицали про себя. Мы одни во Вселенной». «Видите ли, они окружены колоссальным пылевым облаком».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 Этот величественный, сказочно-роскошный лайнер сошел со стапелей знаменитого «Артефакта Воля» — астероида верфи несколько сот лет тому назад.